Как бы наши рыцари не презирали этого сектанта Им все-таки пришлось признать, что других возможностей уцелеть у нас не было Хотя по совести говоря, то, что предлагал Черно-Красный Тоже казалось равносильно самоубийству Но там имелся, пусть и очень небольшой, но все-таки шанс Штурм начался ранним утром, как раз на моей вахте Мне повезло, я стоял у ворот, дежурил около одного из тех самых костров. Мой хороший друг, одноглазый Гор, торчал на стене как раз надо мной. Он рассказывал мне о своих недавних приключениях с одной из молодых кухарок. И тут его горло пробила стрела. Он даже закричать не успел. Рухнул мешком со стены точно в костер. В то же мгновение у нас на башне затрубили тревогу. Поднялась обычная в таких случаях суматоха, но к тому времени, как Рак подошел к стенам, у нас все было уже на своих местах. Мы просчитались только в одном, не учли уровень их подготовки. Ополченцев там было мало. Маргел не пожалел денег на наемников. Это были прекрасно вооруженные ветераны, которые шли на битву будто на ужин. А у нас, кроме рыцарей, до да отряда мечников, наличествовали только неопытные юнцы, сражавшиеся ранее лишь с разбойниками и восставшими крестьянами. Конечно, каждый день нас по несколько часов мучили боевой подготовкой, но настоящая битва никогда не бывает похожа на учебную. Настоящая битва — это всегда неразбериха, сумятица, крики, боль. Люди, которые валятся тебе под ноги, захлебываясь собственной кровью. Те, кто штурмовал нас, были опытными, жестокими волками, а мы, едва начавшими охотятся волчатами. Помню, я стоял на стене, прикрываясь щитом, в котором уже торчало три тяжелых стрелы, и пытался багром оттолкнуть одну из этих чертовых лестниц, Вокруг звенело железо. Совсем рядом кто-то оглушительно орал. Внизу кричали наступавшие. Я поскользнулся в крови и упал. А когда поднялся, через край стены между двух зубцов прямо на меня лез здоровенный мужик. Лица у него не было видно из-под шлема с наглазниками и широкой рыжей бороды. В одной руке он держал зазубренный меч, а во второй шипастую булаву. Я ударил его в лицо кромкой щита Мне повезло Удар пришелся снизу вверх Как раз под наглазники Он закричал и опрокинулся назад По дороге сбив с лестницы еще двоих Я замешкался, глядя как они валятся вниз И мне в голову попала стрела Она угодила в шлем, потому я остался жив Но сознание все-таки лишился Не могу сказать надолго ли Пришел себя внизу у костра. Двое моих товарищей, перемазанных в грязи и крови, плеснули мне в морду холодной водой. Мы вновь полезли наверх защищать стену. Но как раз в этот момент штурм прекратился. Видимо, с той стороны поняли, что с на сколько нас не взять. Тут-то я и увидел Аргрима в последний раз. Он стоял на стене, как раз над воротами. Там, где было жарче всего. Вокруг него такой кошмар творился, что твоя скотобойня. Меня чуть не вырвало, когда увидел. Отрубленные головы, руки, ноги. Он стоял себе спокойно, держа в руках свои парные мечи, а вся его одежда, казалось, насквозь пропиталась кровью. Как только уцелевшие в штурме солдаты противника добрались до своего лагеря, Аргрим взмахнул рукой, И наш командир, гордый, благородный Ярл Реджинальд, поскальзываясь, чуть не падая на стене, подбежал к нему. Честное слово, у меня едва челюсть не вывалилась, да и у всех вокруг тоже. Вот тогда-то до нас и дошло, кто здесь был настоящим хозяином. Я стоял неподалеку и хорошо слышал их разговор, благо они не секретничали. «Сейчас», — сказал Аргрим, — «нужно ударить сейчас». «Как?» – испуганно говорил Ярл. «Мы не готовы!» Наш Реджинель тоже был не пальцем делан. Обстановочку оценить успел и шансы наши прикинул. Поэтому не сразу приказание исполнять кинулся, а заспорил сперва.